Голова, 23. Вечером Паула позвал на прогулку, но моя голова была занята совсем другим. После возвращения из Толсула мы с девчонками еще немного посидели у меня, а потом за Люмин приехала мать. И, кажется, она была не слишком довольна дочерью, ее выбором и долгим отсутствием дома, когда нужно было готовиться к балу. А что к нему готовиться? Надеть платье и ждать следующий полдень? Но как только подруги разошлись, я и сама села на кровать перед висящим в шкафу платьем и стала мечтать о завтрашнем дне, после которого изменится вся моя жизнь. Раньше это событие было всего лишь очередным мероприятием по выполнению своих гражданских обязанностей, на которое нужно надеть бесполезное платье и вытерпеть несколько часов в толпе таких же девчонок, как и я. Но с того самого дня, когда увидела Макрона Босгарда, я больше не была так равнодушна к балу невест. Сама идея, что меня могут выбрать для Макрона, поглотила полностью. Ни о каких прогулках с Паулом я не думала. Погрузилась в фантазии, которые рисовали несвойственные мне романтические картины. Завтра ко мне могут подойти от семьи Босгардов и заговорить. Главное не растеряться. Быть сдержанной и не выдать лишнего. После ужина заглянула мама и, стоя у двери, долго рассматривала, как я разглаживаю складки на пышной юбке платья. «Дарья, как настроение?» Со странным волнением в голосе спросила она. «Все отлично, ма!» Не отвлекаясь от своего занятия, ответила я. «Ну, хорошо». Тихо выдохнула она. Поговорить хочешь? Я удивленно оглянулась на нее. Что-то случилось? Нет-нет, улыбнулась она, но от меня не укрылась ее тревога. Тонкие брови дрожали, губы сомкнуты в натянутой улыбке, и ладони плотно прижаты к животу. Ма! Правда, что случилось? Отошла я от платья. Она раскрыла руки и обняла меня. Крепко, поцеловала в макушку. Я грудью ощутила ее сильное и быстрое сердцебиение. А потом мама отстранилась, быстро моргнула несколько раз и с непонятным кивком вышла из комнаты. Потом в чат написала Лада, советуясь, какие туфли надеть под платье. Ее сомнения рассмешили. Она всегда во всем уверена, а тут не может определиться с обувью хотя мы уже все купили на китаре. Из меня советчик в выборе наряда худший. Но я радовалась, что Лада все равно обращается и ценит мое мнение. Перед сном я спустилась за молоком и блинчиком. Родители сидели в гостиной перед головизором и смотрели новость о том, что завтра в Тоусле состоится бал невест. Показывали место, где он состоится. Сегодня мы с девчонками проходили мимо него несколько раз из любопытства. Красивый парк и огромное двухэтажное здание с панорамным остеклением. Уже по голосу я поняла, что на бал родители собирались неохотно. Не расслышала, сколько будет семей? Спросила мама, папу на русском. Около ста пятидесяти семей и двести три претендентки. Поэтому выбрали такой огромный зал и парк. Ничего себе. Кого же можно кого-то разглядеть в такой толпе? Не хочу туда идти и вести Дарью. Сказала мама. Я даже выглянула из-за двери, чтобы увидеть выражение ее лица. Но она сидела спиной, а папа обнимал за плечи. Что за настроение? Мы ведь обо всем уже поговорили. Целуя маму в висок, спросил папа. Сердце у меня неспокойно, ведь Помнишь, как было душевно, когда люди приглашали друг друга на свидание? А то, что происходит в этом мире, искусственно. Нет места романтики. Она же может не увидеть жениха до брачной церемонии. А вдруг он урод или совершенно старый, больной инопланетянин? Слова мамы озадачили и вызвали неприятие когда еще и воображение подкинуло образ скрюченного старикашки. О том, что меня может выбрать мужчина в возрасте, я даже не задумывалась. Стало как-то не по себе. Я нахмурилась, но не ушла, продолжив подслушивать. «Алана, ты нагнетаешь страхи?» «А если он совершенно не понравится Дарье? Что если он глупый и с ним не о чем говорить?» Она должна будет прожить с ним всю жизнь и родить от него детей?» Мама почти плакала. Романтическая картина будущего, которую я рисовала довольно продолжительное время, начала бледнеть. Под ложечкой появилось неприятное ощущение пустоты. Тревога зацарапала души острыми когтями. «Если уж эти предположения так пугали, то что может быть в действительности?» и я впервые ощутила сопротивление установленному порядку. А ведь я что-то слышала о том, что семья жениха может отказаться от невесты даже после выигранных торгов? Почему же подобного права не было у другой страны? Когда тревожные мысли переполнили, я сильно тряхнула головой, понимая, что не справлюсь с воображаемыми проблемами, и решила, что больше не стану поддаваться чужим настроениям. Буду исходить из существующих переменных. В конце концов, я исследователь, мне нужны факты: а не если или а вдруг. Ведь ничего же еще не случилось и ничего не решено. Пока я размышляла, подпирая стену у входа в гостиную, родители выключили головизор и собрались идти спать. Я юркнула за колонну у столовой и затихла: Мы живем в том мире, какой нам дали Алана! Неизвестно, что сейчас творилось бы на земле. И все не так уж плохо. Следуя за мамой по лестнице, в их комнату говорил отец. О, Господи, Вить, кому отдадут нашу девочку? Совсем расстроилась мама. Родители вошли в комнату и закрыли дверь. Я бесшумно поднялась и услышала еще кое-что. Алана, не обсуждай это с дочерьми. Они выросли в этом мире, другого не знают так пусть будут счастливы в неведении. Мне как-то хочется подготовить Дарью к тому, что ее ждет. Она чему-то радуется, а ведь совершенно ничего не понимает. А это так несправедливо. Этот бал, потом комиссия, брачная церемония, прямо как овцу на заклание. Потом мама заплакала, и дальше уже ничего не было слышно. Лежа в постели, я долго вертела в мыслях слова, как овцу на закланье. Кажется, я и слов-то таких не слышала, поэтому не поняла смысла. При таком настроении мама они явно означали что-то нехорошее. Но что такого со мной может произойти? В конце концов мы с Пауло обо всем договорились. Мы друг друга давно знаем. Но засыпая, я думала о другом. О высоком, черноволосом хамоне с глазами, огненными омутами. И вовсе они не были страшными. Когда-нибудь, возможно, я без опаски посмотрю ему прямо в глаза. И это будет волшебным моментом.